Через 10 минут все будут уже на берегу, через полчаса успеют усесться в лодке и будут в безопасности на серой воде. Что касается нас, остающихся на берегу, то, конечно, мы могли выдержать натиск, но как долго, этого никто не мог сказать. Я сделал последнее распоряжение. Потом мы остановились на дороге, стали ждать. Пошел снег, падавший тихо, медленно. Ну и отлично. По крайней мере, тем, чей час уже настал, будет мягче лежать. Их могила будет красивее под этим безукоризненно белым покровом. Я сам ждал для себя такой могилы. Мои заблуждения, преступления будут навеки похоронены под этой густой пеленой. Вечен, И глубок будет мой сон. И весной, когда дорогой поскачут целые эскадроны, Их шум уже не потревожит меня. Я готовился жизнью уплатить свой долг королю и своей жене. Но пока она еще в Гертруденберге, я должен жить, Если смерть не решит иначе. Итак, мы сидели на конях и ждали. На наших шлемах от снега образовались маленькие белые горки. Перед нами слалась белая пустынная дорога. Вдруг на том месте, откуда дорога начинает понижаться, появился авангард неприятеля. Увидев нас, они приостановили лошадей. Потом, не дав им передохнуть и не дожидаясь, Пока все выстроятся в боевой порядок, они разом ринулись вниз по дороге. Дон Альвар был молод, нетерпелив. Но когда преследуешь тигра, эти качества не приводят к добру. Мы ждали, пока они полным карьером проскакали половину дороги до нас. Затем вдруг, разделившись на правый и левый фланг, бросились на нас с возвышенности, поднимавшиеся по обеим сторонам дороги. Столкновение было ужасно, но и длилось недолго. Они были захвачены как бы железными тисками, из которых нельзя было вырваться. Лишь немногим удалось последовать за Доном Альваром, который едва спас свою жизнь. Длинные сабли немцев сделали свое ужасное дело. В этой схватке было проявлено немало храбрости. Много старых счетов было сведено в этот день. По дороге неслись уже свежие войска, встречая на полдороге остатки своего разбитого авангарда. У нас едва было время передохнуть и вытереть кровь. Мы бросились на них вторично. На этот раз они встретили нас на ровном месте. Дорога была завалена трупами. Мы еще раз выдержали бурю, но это стоило нам дорого. Ветер дул нам в лицо, снег был прямо в глаза. Я сам принужден был вести в битву своих людей. Дважды я остановился во главе моего отряда, и мы врезались в ряды врагов, как железный клин, и дважды мы были отброшены. Только на третий раз удалось нам сломить их, но это обошлось нам дорого. Я не обращал внимания на число убитых. Их было множество. На дороге показались новые силы, и сквозь падающий снег мы видели, как вдали они выстраивали свои ряды в боевой порядок. «Черт побери, они, кажется, выслали сюда весь гарнизон Гертруденберга, пробурчал в бороду себе фон Шварцау, подъехавший ко мне за приказаниями. Кажется, они не оставили в городе ни одного человека, который может сидеть на седле. Это большая честь для нас, или скорее для вас, сеньор. Что касается меня, то я предпочел бы, чтобы такого отличия не было». Ветер немного стих, пространство между ними было чисто. И я ясно различал каталонцев, дон Альварец, которые скучились, приготовляясь к атаке. Это была лучшая часть моего войска. Я обыкновенно сам водил их в битву. Если бы они бросились на нас сейчас же, нам был бы конец. Лошади наши были утомлены. Да и сами мы ослабли от напряжения, потери крови. Я стал махать рукой барону фон Виллингеру, командовавшему на левом фланге, который мне ответил тем же. Он понял значение моего жеста. Сзади меня был старый Родриго, который вчера вечером выступил парламентером от моей бывшей гвардии. О себе я не заботился, но их участь тревожила меня. «Глупо ты сделал Родриго, что пошел за мной», сказал я, повернувшись к нему. Ничего, сеньор, для нас это лучше. Не правда ли, товарищи? Да здравствует Дон Хаин до Хорквера или смерть! Сабли поднялись вверх, и, придевшие ряды моих войск, энергично повторили этот возглас. Я поклонился, поблагодарил их. Если б только не было с моей стороны измены, я и не желал бы для себя лучшего конца. Так ждали мы последней атаки а с снею и смерти. Но смерть не явилась. Я видел, как Дональ и его офицеры подняли шпаги и скомандовали атаку. Но стоявшие сзади них ряды остались неподвижны. Он еще раз приказал двигаться вперед, но и на этот раз солдаты не тронулись с места. Тут снег пошел прямо нам в лицо, и я не мог увидеть, что было дальше. Мы продолжали ждать. Но все было тихо. Только снег по-прежнему летел на нас густой пеленой. Да слышны были крики воронов, усевшихся на мертвые тела. «Вы одержали огромную победу, Дон Хаим Послышался около меня голос Шварцау. «Это больше, чем отразить атаку. Этим можно гордиться». Я действительно гордился. Не знаю, имел ли я на это право. Ведь я был изменником, а мои бывшие войска возмутились против начальства из-за меня. А все произошло из-за одной женщины, которая оскорбила меня, насмеялась надо мной и сторонилась меня при всяком моем приближении. Мы подняли раненых и медленно двинулись дальше к реке. Тут мы стали кричать, чтобы лодки вернулись и захватили нас с собой. На другом берегу беглецы сбились в жалкую продрогшую кучу, но там они были в безопасности. Конечно, это чего-нибудь достоило. Тут был высший закон, чем простая присяга королю, который тысячами жег своих подданных только за то, что они поклонялись Господу Богу не так, как это было установлено его духовенством. Может быть, больше позора для меня было в том, что я так долго служил ему, чем в том, что я нарушил, наконец, свою присягу. В первый раз чувствовал стыда и увидел тех, кого спас. И в час битвы не проклятие, а благословение не зашло на меня. Мы перевязали наши раны и остановились для отдыха. Печальная это была остановка, Среди крутившегося снега. Я подошел к женщинам, чтобы взглянуть, что им нужно. Тут ко мне бросился старик Вандер Вейрен. Дочери моей, вашей жены Дон Хаим, ее нет здесь, кричал он. Никто ничего не может откинуть о ней. Вот сейчас объяснение им осталось. Я знаю это, Дон Генрик. Сначала позвольте мне. Кое-как мы развели несколько костров и стали готовить пищу. Пока другие ели, я отвел Вандер Вейрена в сторону и открыл ему всю правду. — О, бедное дитя мое! — закричал он, закрывая лицо руками. Я сделал все, что было в моих силах. И сделал бы еще больше, если бы она не покинула меня. Последуя она за мной, она теперь была бы свободна. Теперь же я должен жить. Я не обвиняю вас, Дон Хаим. Бог запрещает делать то, что, по вашим словам, она сделала. Это все горячая испанская кровь. Если бы вы сказали мне раньше. О, да жалится над нами, Господь! Не подайте духом, Дон Генрик. Может быть, не все еще погибло. Если будет можно, я возьму обратно Гертруденберг. Приказано было идти дальше. Мы сели на лошадей и по снежной метели двинулись к лагерю принца Оранского. Я неясно теперь помню... Все, что с нами было, пока мы не добрались до принца. Моя голова горела, и мне представлялись странные зрелища, не зная только, было ли все это в действительности. Трудный то был путь сквозь град, снег. А тут еще в арьергарде тянулась длинная печальная вереница раненых. Долг был наш путь ибо нам приходилось делать огромный крюк, чтобы обходить города, занятые гарнизонами герцога Альбы. Отдаваться же во власть восставших мне не хотелось, пока я не переговорю с принцем. Его лагерь находился под Сассенгеймом, на южном конце Гарлемского озера, Но было вероятнее, что мы скорее найдем его в Лейдене, лежавшем на несколько миль южнее. Поэтому мы направили свой путь к этому городу. Помнится, как-то раз отряд королевских войск пытался преградить нам путь. Кто командовал этим отрядом, как велик он был, этого я не могу припомнить. Не могу припомнить и того, почему они пропустили нас. Мы проехали мимо, и тем дело и закончилось». Наконец, мы подъехали к воротам Лейдена. Помнится, это было утром двадцать девятого. А может быть, это произошло днем позже или раньше, хорошенько не могу припомнить. Мы выслали вперед женщины раненых, просили разрешения войти в город. Нас спросили, кто мы такие. «Беглецы с юга», — ответил я. «Несем важное известие для принца». «Дежурный офицер посмотрел на нас с удивлением, сначала на меня, потом на повозки с женщинами и ранеными, наконец на длинную вереницу всадников, конец которой терялся в тумане. Они казались грознее, чем было на самом деле. С тех пор, как мы выехали из Гертруденберга, я до их сильно поредели». «С вами порядочные силы, каких не бывает у беглецов», — произнес офицер. «Его высочество уже известно о вашем прибытии. Нет». «Поэтому я был бы очень благодарен вам, если бы вы доложили о нас», — сухо ответил я. «Ему нечего бояться», — прибавил я. «Я прошу только пропустить в город женщин, раненых и лицо, которое должно передать ему важные сведения. Войска отойдут на такое расстояние, на какое ему будет угодно, и будут ждать его решения». Офицер отправился с рапортом к своему начальству, а мы остались ждать. Через некоторое время он вернулся и сообщил, что моя просьба уважена, но что войска должны отойти, по крайней мере, на четверть мили и стоять там, прежде чем отворяться ворота для впуска подвод. Я изъявил свое согласие и сделал необходимое распоряжение. «Кто желает говорить с принцем?» спросил затем офицер. «Это я» отвечал я. Он пристально посмотрел на меня. Барон фон Виллингер, ехавший рядом со мной, тихо сказал, «Вы сильно рискуете, Дон Хаим. Хорошо ли вы обдумали то, что вы делаете?» «Да, барон, я хорошо обдумал все. Но я хочу верить принцу. Кроме того, если бы риск был еще больше...» то и тогда я поступил бы так же, ибо я должен сделать это. Мы немало рисковали за эти три дня. «Разрешите сначала пропустить повозки?» — спросил я офицера. «Мне приказано прежде всего пропустить лицо, желающее говорить с принцем», — ответил он. «Отлично, я готов следовать за вами». «Не хотите один, Дон Хаим?» прошептал барон фон Виллингер. «Позвольте мне идти с вами. Благодарю вас. Но вы и так уже много для меня сделали. А что еще остается сделать, это я должен сделать сам. Как я уже сказал, мне очень хочется верить принцу». Офицер посмотрел на меня с большим любопытством, когда я проходил под темными сводами вороту. Но наличник у меня был спущен, и он не мог многое видеть. Пройдя ворота, я нашел конвой из четырех вооруженных людей. Два из них прошли впереди меня, двое сзади. При желании я мог воображать, что это почетный караул. Но можно было думать также, что меня конвоируют как пленника. Таким образом шел я по улицам Лейдена, направляясь к дому принца. Город Лейден принадлежит к числу древнейших и красивейших городов Голландии. Он еще не так давно сбросил с себя иго-герцога и изгнал испанский гарнизон. Когда я шел по улицам, всюду виднелись огромные пристани, красивые многоэтажные дома, в которых, очевидно, собрано так много богатств. Хотел бы я знать, что ожидает этот город в будущем. Сегодня над ним висели мрачные тяжелые облака — Так же темна казалась его дальнейшая судьба. Никто из нас в герцогском войске не верил, что восставшие могли иметь хотя бы тень успеха. Да и как можно было этому верить? Мы переходили от победы к победе, брали город за городом. Нигде не встречали серьезного сопротивления. Только города на северо-западе, зажатые между океанами, плотинами, держались еще против армии короля.